Триста восьмидесятая, июнь двадцать третья. Архат видит сущность маи и плотного, и тонкого миров. обычный же человек нет. Архат понимает призрачность чувства собственности и особую нелепость его в мире надземном. Астральные двойники вещей, которыми человек воображает, что владеет, уносит... С собой он в тонкий мир и продолжает жить в их окружении. Уносит с собой прочно укоренившиеся привычки есть, пить, спать, болеть, думать о чем-то обычном, земном и так далее. Все психические продукты своего сознания уносит с собой, чтобы там постепенно отбрасывать их за ненадобность, отбрасывать все и не только вещи и привычки и прочие образы, мысли, но даже и тонкое тело свое, которое становится ненужную шелухою и даже ментальную оболочку. Так постепенно освобождается дух от всех видов Майи, чтобы в огненном теле, в теле света своем перейти в действительность огненного мира. Но прозревать в сущность Майи можно начать уже и в теле земном. Учение жизни срывает покрова Майи один с другим. например Разрушая нелепые чувства собственности, оно уже освобождает человека от рабства ищей плотного мира. Не может быть у Ярова собственника духовной свободы. Вещами можно владеть, но без чувства собственности, зная, что они не его, что дают столько на время, что ничем из них владеть вечно нельзя, что придется расстаться со всем и что своего нет ничего, Второй вид рабства — это прочно укоренившиеся привычки обихода, вросшие в сознании, выкристаллизовавшиеся в нем. И не столь опасны эти привычки к вещам и поступкам, сколь опасны привычки к худому мышлению или худым, темным, недобрым чувствам, например, к раздражению. Тонкое тело, привыкшее раздражаться, унесет в себе, в своей структуре или составе элементы соответствующие. которые легко будут приходить в движение при воздействиях и вихрях астральных, но еще резче и обостреннее, чем на плане земном. Хорошо входить в тонкий мир, освободившись от всех видов рабства и, прежде всего, умыслей своих. К свободе духа от всяких цепей призывает учитель, и земная жизнь дает лучшие возможности для этого освобождения.